Мамуля упрекнула младшую сестру. — Неужели ты ничего этого не вспомнила, когда марок спрашивал нас, не знаем ли мы такую фамилию Доробек? — Фамилия не вспомнилась, а все происшедшее с Эдитой я, конечно, помнила. — Выходит, это наш Доробек-старший? — уточнила я, ибо все эти поколения путались в голове.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 Люцина сомневалась, что маленький ребенок в состоянии так все хорошо запомнить, мамуля добивалась разъяснения относительно стай прочих вайдарских, тетя Ядя явно порывалась что-то сказать, но не решалась. Лилька потеряла терпение и потребовала от Тересы хорошенько вспомнить всех своих канадских знакомых. Тареса постаралась сосредоточиться, но у нее плохо получалось, она заявила, что постарается вспомнить утром на свежую голову, а сейчас уже ночь, и она устала.